Страхи и фобии. Ой, боюсь! Как часто мы слышим это от своих детей. Они могут бояться чего угодно. Летающих насекомых, ползающих червяков, собак, кошек, машин, высоты, тишины, темноты. Список бесконечный. Правда, в большей части случаев никакой серьезной, травмирующей или опасной ситуации за страхами не стоит. Дети боятся своих фантазий. Остальные страхи более сложные. Они вырастают вместе с ребенком, крепнут и переходят с ним во взрослую жизнь. Родители, бабушки, дедушки и другие родственники должны помнить, что подсознание ребенка очень мягкий и травмируемый материал, и даже одно неосторожное слово может нанести ему вред. Что же делать с детскими страхами? Взрослые не должны сами порождать страхи у детей. Например, Новый объект не значит опасность. Реагируйте на него спокойно, если жизни ребенка ничего не угрожает. Не злоупотребляйте словом опасно, которое многим родителям почему-то кажется лучше слова нельзя. Побеседуйте о детских страхах с родней, искореняйте бабаек, запирание в темном помещении как наказание и крики Не ходи туда, там темно и страшно. Говорите с детьми с рождения. Много, часто. И обо всем на обычном человеческом языке. При встрече с опасностью или неясностью, например, в мультиках, разговаривайте об этом. Например, гусеницу в лунтике — это не пример вселенского зла. Это просто плохо воспитанные червяки. В жизни таких не бывает. Это сказка, выдумка. Покажите ребенку гусеницу хотя бы в банке. Она сидит, не разговаривает, не кричит. И не дерется. Старайтесь так разбирать любую встречу с опасностью. Сочиняйте сказки про страхи ребенка. Если у самих не получается, пользуйтесь готовыми книжками из серии «Сказки про». Рисуйте страхи, обсуждайте рисунок и потом торжественно уничтожайте его, показывая ребенку конечность и уязвимость страха. Можно также лепить страхи из пластилина. Всем известная из детства любимая игра в прятки — отличное средство для преодоления ребенком страха темноты, замкнутого пространства и чувства одиночества. Для лучшего результата позвольте ребенку быть ведущим. Заранее обговорите те места, где прятаться нельзя, после чего погасите верхний свет, оставив лишь ночник или работающий телевизор. Однако... Ни в коем случае не принуждайте ребенка играть, если он проявляет признаки страха или отказывается от игры, чтобы не усугубить проблему еще больше. Не порождайте у детей страха по отношению к вам. Старайтесь контролировать свои эмоции. Не повышайте голос и не применяйте физические наказания, тем более без повода. Делайте все возможное, чтобы не оставлять ребенка с чужими людьми. Ведь даже бабушка... Если ребенок видит ее раз в месяц, для него чужая. Лечите собственные фобии. Не калечьте детей вашими страхами. Если вы больны, вы же защищаете ребенка от инфекции. А чем лучше страх?